Глава седьмая За обедом все они собрались в столовой, хотя четыре человека за огромным столом, способным уместить не менее дюжины едоков, выглядели несколько сиротливо. Это может показаться странным, но их семья еще ни разу не собиралась вот так, в полном составе. Николай и раньше предпочитал жить сам по себе, а Евгений вовсе несколько лет скрывался под фальшивой личиной. Да вот им выпал уникальный шанс собраться, наконец, всем вместе. Драматические события неожиданно напомнили им о том, что именно их объединяет, но особой радости от такого соединения почему-то не наблюдалось. Тягостная атмосфера, царившая в их семейном кругу, разряжаться не торопилась, а потому даже стук ложек и вилок по тарелкам словно опасаясь ее разрушить, звучал несколько приглушенно. Ксюша, как и положено ребенку, ничего не замечала и щебетала почти непрестанно, болтая под столом босыми ногами. И только ее старания не позволяли трапезе окончательно превратиться в поминальную. Оксана только сейчас в полной мере осознала, насколько голодна. Она ведь почти сутки ничего толком не ела, а потому полностью сосредоточилась на обеде, упорно не замечая тяжелого взгляда, Которым ее то и дело одарил Евгений. Ну а Николай традиционно делал вид, что он здесь вообще посторонний. Ксюха, подобно пулемета, осыпала мать расспросами, но набитый рот не позволял той нормально отвечать, вынуждая ограничиваться только мычанием и выразительной жестикуляцией. Слышь, Вертино! не вытерпел Николай, ты можешь формулировать свои вопросы таким образом, чтобы на них можно было бы отвечать просто, да или нет? Ты же видишь, что мамка не в том настроении, чтобы давать развернутые ответы. Девочка на секунду насупилась, из-под глядя на брата, после чего возобновила свой словесный артобстрел. Она честно старалась следовать данной рекомендации, но все ее усилия немедленно шли прахом, поскольку новые вопросы вылетали из ее ротика едва ли не раньше, чем она успевала закончить предшествующий. В итоге... Все громоздилось друг на друга, просто не оставляя места, чтобы вставить ответную реплику или даже простой кивок головы. Чуть позже, когда совсем уж острый голод был утолен, Оксана все же сжалилась над ожидающей ее отчёт аудитории и кратко описала те события, что приключились с ней и Русланом. По возможности она старалась избегать каких-то острых углов, то и дело оглядываясь на нахмуренного Евгения, а также предпочла воздержаться от чрезмерного натурализма в описаниях, который за обеденным столом представлялся неуместным. «То есть ты призвала на помощь волчью стаю и полагаешь, что Руслан ничего не заподозрил? Выражение лица Николая явно свидетельствовало о том, что он испытывает серьезные сомнения в умственном здоровье матери. «Он был не в том состоянии, чтобы адекватно воспринимать окружающее», парировала Оксана. «А если начнет задавать вопросы...» то я всегда могу сослаться на галлюцинации из-за большой кровопотери. Да и головой ошибся немного. Ну, то есть я его стукнула. Он видел другую тебя. Евгений также испытывал серьезное беспокойство. Оксана опасно близко подошла к тому, чтобы раскрыть постороннему человеку свою сущность, что не сулило ничего хорошего. Нет, конечно, не болтай глупостей. Насколько проще было бы просто позволить ему утонуть? Коля! Раздраженно отброшенная вилка зазвенела по столу. «А что такого?» — искренне удивился парень. «Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Один из твоих же излюбленных принципов, разве нет?» «Вот только не надо делать вид, будто ты не понимаешь разницы между открытым противостоянием, когда противник сам намеревается тебя убить, и помощью попавшему в беду человеку». Оксана подобрала вилку и заговорила уже спокойней. «Кроме того, мне потом было бы крайне непросто объяснить, почему я выбралась, а Руслан утонул» а мне столь пристальное внимание ни к чему. Ну, ты же могла просто исчезнуть. Река бурная, тело так и не нашли, родственники лют слезы на камеру и все такое. Потом, чуть погодя, спокойно переродилась бы и жила себе дальше. Я божак, и моя смерть, пусть даже мнимая, на какое-то время оставила бы стая без руководства, обезглавила бы ее. А достойного преемника я пока не вижу. Поэтому мне все же пришлось стиснуть зубы и выжить. Вместе с Русланом. И вновь это непоколебимая уверенность в том, что без ее внимания и заботы стая непременно развалится и вообще вымрет. Все то же настойчивое желание сосредоточить в своих руках абсолютно все нити и рычаги управления, дабы никого к ним не подпускать даже на пушечный выстрел. Но не по причине болезненного востолюбия, а из-за уверенности в том, что все прочие, лишь несмышленные щенки, которым нельзя доверить ничего серьезного, и только ее, Оксаны, мудрость и жизненный опыт спасает их стаи от верной гибели. Евгений снова вздохнул. «Потрясающе!» — в голосе Николая проступили ехидные нотки. «И ты тогда, захлебаясь в машине, успела все это прочитать? Я восхищен твоим самообладанием, мам!» «Не надо юрничать, Коль!» — Оксана недовольно скривилась. Специфическое чувство юмора ее сына почти у всех, кто его знал, Вызывала острые приступы изжоги. Разумеется, мне совсем не до того было. Только бы выбраться, только бы выжить. Все остальное не важно. А Руслана я просто не могла там бросить. Не могла и все. Видимо, для хладнокровного и циничного мерзавца, каким на твой взгляд, следует быть истинному мужаку, во мне еще слишком много человечности. Есть над чем поработать. Лучше не надо, невесело рассмеялся Евгений. Ведь в результате ты превратишься в стопроцентного человека. А вот тогда уж точно всем хана! «Да, как Игорек», — кивнул Николай, вытирая пальцы салфеткой. «Так что пусть уж все остается как есть. сделано, все равно не воротишь. Просто не стоит объяснять свои поступки, додумывая рациональные аргументы задним числом. Уж мы-то тебя знаем, нас так просто не проведешь». На это у Оксаны не нашлось, что ответить, и она предпочла спрятаться за чашкой, упорядочивая разбежавшиеся мысли. Сейчас ей самой было сложно дать однозначный ответ, Что именно определяло ее действие там, посреди бурлящей стремнины? Действовала ли она спонтанно, руководствуясь сиюминутными эмоциями, или же где-то на подсознательном уровне в ней говорил вожак, заставляя принимать именно те решения, которые требовались? «Мам, я пойду на улицу», — прервала Ксюша ее раздумья. «Да, конечно, погуляй пока». Ткнув на прощание отца в бок и, увернувшись от попытки ее поймать, шустрая девчонка выбежала из столовой. На несколько секунд все позабыли о своих проблемах, глядя ей вслед и испытывая что-то вроде светлой зависти. Однако суровая действительность вновь заявила о себе. В дверях появилась Лена, которая протянула Оксане свой телефон. «Фазиль говорит, что у него есть какие-то новости». Оксана положила аппарат перед собой на стол и включила громкую связь. Ей показалось неуместным и даже нелепым делать секрет из обсуждения темы, в которую так или иначе погружены все присутствующие. Да и хватать чужой телефон перепачканными в сахарной пудре пальцами не очень-то красиво. — Привет, Фазиль, я слушаю. — Привет, Оксан. — Ты как, в порядке? Добралась нормально? — Да, все отлично, спасибо. — Ты заглянешь к нам сегодня? — Нет, не могу. Я сейчас в отъезде. — Куда-то командировали? — Я сам напросился. Слишком уж ответственное дело, чтобы оставлять его на самотек. И где ты сейчас? — Махачкале, в гостинице. «Сегодня вечером вылетаю домой». «Ну что ты там делаешь?» — удивилась Оксана. «Какого черта тебя туда понесло?» Вытянувшиеся физиономии Евгения и Николая свидетельствовали, что их такой поворот также немало озадачил. Да, машины в горной реке не каждый день падают, но почему последний случай привлек внимание одного из самых опытных оперативников ФСБ? Воздух воздухе ястыно повеял серьезными неприятностями. Позили на всякие пустяки не разменивался. «Пришла оперативная информация, причем довольно щекотливого характера», — Фазиль негромко кашлянул. «Там с тобой есть еще кто-нибудь?» «Тут все свои, продолжай». «Ладно, как знаешь. В общем, вчера при разборе того завала обнаружили следы взрыва и даже отдельные фрагменты СВУ». Теперь следом за вытянувшимися лицами у всех присутствующих вдобавок отвисли челюсти. Серьезные неприятности начали плавно перетекать в серьезные проблемы. В новостях ничего такого не сообщали. Евгений Первым сумел совладать со внезапным столбником. А я не пропустил ни одной заметки, включая откровенные сплетни. О таком не трубят на каждом углу. Вот если быстро выйти на заказчика или исполнителя не удастся, тогда да. Можно и подразнить их немного, попробовать спровоцировать на спонтанные необдуманные действия. Но до поры до времени подробности стараются не разглашать. Хотя... Что там не так? Теперь оживилась и Оксана. С учетом того, сколько машин со специфическими номерами туда нагнали, мало у кого остаются сомнения, что дело нечисто. Обычный камнепад или оползень такого ажиотажа не вызывают. «То есть мы имеем дело с покушением?» — заключила девушка. «Ясно. Кто-то целился в Руслана, но, к счастью, промахнулся». «Эм...» — протянул Фазиль. «Такая версия напрашивается сама собой, но я бы не был столь категоричен. Вот вы можете припомнить хотя бы один случай, когда Погожин вступал с кем-либо в столь серьезный и бескомпромиссный конфликт, что речь могла идти о физическом устранении конкурента? Вот и я тоже, его бионом нашел свою уникальную нишу на рынке и никому дорогу серьезно не перебегал. Внутри компании всеуправляющие контуры замкнуты на самого Погожина а все остальные сотрудники и партнеры лишь мальчики на побегушках пусть и весьма высокооплачиваемые. подсежуивать его ради того чтобы занять место во главе компании просто некому в общем картина показалась мне несколько странной и я решил лично ознакомиться с ситуацией на месте что нибудь удалось разнюхать разнюхать М да в общем днем я туда даже соваться не стал и чтобы внимание излишне не привлекать да и условия там были неподходящие я ощал более разумным наведаться на место позже когда завал уже разобрали и сняли оцепление ночью да без лишних свидетелей возможностей существенно больше я поняла кивнула оксана их племя никогда не обсуждало по телефону столь интимные подробности своей жизни но те кому надо все прекрасно понимали даже евгений сообразил что Фазили решил перекинуться, чтобы острым звериным ованянием различить даже самые слабые следы. «Непосредственно на месте обвала ловить было откровенно нечего», тот продолжил свой доклад. «Толпа народу, бальдозеры, пыль затоптали там абсолютно все. Поэтому я решил пройтись по окрестностям и внимательно обследовать те тропинки, по которым злоумышленник мог забраться на скалу. И что?» По мере повествования Фазиль говорил все медленнее и осторожней, тщательно подбирая слова и все чаще делая паузы. Складывалось впечатление, что он старался оттянуть неприятный момент раскрытия всех карт, а потому уже начинающий нервничать Оксане, то и дело приходилось его подталкивать. «Нашел что-нибудь интересное?» «Да, нашел. И следы, и то место, откуда следили за дорогой. Все было организовано исключительно грамотно». «Обычный человек ничего и не заподозрит, только запах. Запах, который я ни с каким другим не спутаю». «Что-то знакомое?» Оксана догадывалась, что ответ Фазилия ее вряд ли обрадует. Но прозвучавшее имя словно с размаху ударило ее по голове тяжелым булыжником. Мир перед глазами поплыл. Контуры предметов утратили резкость, превращаясь в нечто нереальное. Какое-то подобие скверного сна». «Ведь не может же такого происходить в действительности! Это просто невозможно!» «Прости, я...» Она обхватила голову руками, массируя виски и пытаясь отрешиться от мерзкого звона в ушах. «Ты уверен, что ничего не перепутал? Слишком уж это нелепо!» «Я и сам не сразу поверил. Несколько раз все вокруг обижал, чтобы убедиться...» Послышался тяжелый вздох. На ошибки быть не может. Тот взрыв организовал Гриша Ховарин».